Но для того, чтобы увидеть все это, нужно время. А теперь к знахарям, экстрасенсам, бабкам, горой шарлатанам, безграмотным и невежественным очереди почище, чем в иной поликлинике. И ничего с этим поделать нельзя, пока больной сам на собственном примере не убедится, что больница все-таки скорее поможет, облегчит, чем знахарь. Какая бы ни случилась болезнь, все-таки следует обратиться в больницу, а не к доморощенным шарлатанам, которые плодятся, словно холерные вибрионы, в луже воды. — Ладно, — громко произнес Вершилов, чтобы как-то отойти от своих мыслей. — Ладно, замнем, как говорится, для ясности. Выдвинул ящик стола. Заветная тетрадь. В бирюзовой обложке лежала перед ним, и в самом деле заветная. Он перестал страницы, исписанные его острым, словно бы колющим почерком. Докторская, разумеется, еще не готовая, еще работа непочатый край, еще осталось начать и кончить, и все-таки, все-таки... Он давно уже задумал писать докторскую. И тему, которую выбрал, он понимал достаточно актуальна. Метод лечения инфаркта миокарда плазмофирозом, что означает вымывание из состава крови излишних тромбообразовывающих продуктов. Вот уже около года он старается копить примеры один за другим, подбирая наиболее характерные наиболее визуально ясные для своей будущей докторской. Метод плазмофероза оправдал себя. Многочисленные случаи излечения инфаркта подтверждают справедливость его выбора. Но надо еще и еще подбирать различные примеры, надо еще лечить, наблюдать, записывать, и опять лечить, и опять наблюдать. Вершилов подержал тетрадь на ладони, как бы взвешивая ее. С отрадой ощутил некоторую ее тяжесть. Она исписана уже почти вся. Надо будет купить новую тетрадь. Жаль, что последнее время ничего не записывал. Нахлынуло много работы. Той самой, о которой принято говорить, «текучка». И эта самая «текучка» захватила целиком. И на время... Он пообещал самому себе только на время позабыть о докторской, о мыслях, которые переполняли его. Но иногда, нечасто, особенно во время дежурства, когда его ночью поминутно вызывали то в одну палату, то в другую, вдруг вспоминались те прекрасные, почти блаженные часы, когда он записывал в свою тетрадь все новые, так хорошо знакомые ему наблюдения. Он вспоминал годы работы, уже отошедшие в прошлое, когда он искал и находил, терялся в догадках и терпел поражение, и снова искал, и вдруг однажды обретал то единственно верное, настоящее, правильное решение. А потом текучка вновь обрушивалась на него, день сменял день, неслись недели, месяцы, даже годы. Опять забывалась недавняя победа, и снова поиски, терзания, поражения, и редкий, словно алмаз, в сплошной породе, зачастую неожиданный успех. Кто-то, кажется, Зоя Ярославна спросил совсем недавно, почему он не работает над докторской? Ведь наверняка уже вполне созрел для защиты. А он ответил, да все как-то руки не доходят, времени не хватает, чтобы вплотную заняться. Руки не доходят, времени не хватает. О, какая банальная, давно уже девальвированная формула! Он сам понимал все несовершенство произнесенных им слов, всю кажущуюся их недостоверность, И позднее, вспоминая об этом, мысленно нещадно ругал себя, как же так можно, сколько так еще будет? Если бы начать новую жизнь, умную, строго до последней минуты рассчитанную, в которой не было бы ни одного пустого часа, и чтобы времени хватало на все, и на текучку, и на докторскую, и на то, чтобы ходить в консерваторию, как некогда он ходил с отцом уж непременно два раза в месяц. Отец любил концерты Брамса, Фугебаха, но больше всего реквием Моцарта. Как только узнавал, что будут играть реквием, обязательно брал билеты сыну и себе. Вершилову вспомнился в эту минуту большой зал. Овальные медальоны на стенах, хмурые, задумчивые или слегка улыбающиеся лица великих композиторов, притихшая публика, заполнившая зал ни одного свободного места и музыка. Музыка, которая рвется в зал, побеждая и мгновенно забывая о своей победе, грозно звучат волторны, перебивая нарастающую мощь виолончелей, и опять гудит, покрывая все вокруг набатный голос органа, постепенно затихая, но все еще продолжая печально и неумолкаемо звучать, словно память о мертвых, которую нельзя, невозможно изменить.